Глава двенадцатая. Первая кровь. Флин Оку. Объект один дома. Объект два дома. Последователь расходится, конфликта нет. Запрашиваю передачу поста смене. Подтвердите. Неприметный мужчина в похожей на студенческую форме стоял, опираясь спиной на перегоревший фонарь и наблюдал за одним вполне конкретным коттеджем. За спину он не опасался, там работала страховка да и сверху за ним наблюдали, благо техническое оснащение позволяло. Но тепличные условия не отменяли того факта, что в любой момент за головой первого объекта могли нагрянуть враги. Они уже дважды пытались проникнуть на территорию Академии и оба раза их засекали и уничтожали. Не без потерь, но даже просто прощупывать оборону отправляли не последних в плане силы и навыков псионов. Страшно подумать, какой мощный удар ждет их впереди и почему объект все еще держит здесь, Они на хорошо укрепленной базе. Но вышестоящему руководству всяко виднее, а задача полевых агентов выполнять свою работу на отлично. Домыслы же этому никак не помогут. Око Филину, смену подтверждаю. Расчетный срок 7 минут. Черная шляпа. Принято око. Филин ждет черную шляпу. Со стороны сам факт ведения переговоров заметить было вполне реально, но несведущий человек едва ли смог бы что-то понять. Посторонних на территории Академии не бывает, а то, что мужчина бурчит что-то себе под нос, охраняя фонарь, всякое бывает. Вся эта операция по защите объекта держалась в основном на том, что территория была своя, полностью подконтрольная и отменно защищенная. В противном случае оперативные группы охранения не держались бы на таком расстоянии, да и не состояли из двоек вида наблюдатель-страховка. Что, неужто сегодня выдастся спокойная ночь? Последняя фраза была произнесена в никуда так как передатчик Филин предусмотрительно отключил. На этой миссии инструкции не сковывали по рукам и ногам, так что полевой агент мог позволить себе некоторые вольности. Щелкнула зажигалка, запалился кончик сигареты, и мужчина, не перестав подпирать столб, с наслаждением закурил. Окна второго этажа жилища объекта засветились теплым желтым светом. Прибытие объекта оживило дом, и прислуга наверняка засуетилась, начав изображать бурную деятельность и создавать видимость работы. В присутствии гости, объекта 2, они не особо суетились, а вот парень, не постеснявшийся проредить как бы не пятую часть преподавательского состава Академии, их пугал. Но не успел Псион хотя бы немного насладиться хорошей сигаретой, как цепкий взгляд дернулся чуть правее, последовательно, студентам, решившим, что им обязательно нужно возглавить фан-группу восходящей звезды. Теперь их почему-то было двое, и они держали, сломя голову. А потом один из них, крупный светловолосый крепыш, характерным образом дернулся и кулем полетел на землю. Слишком характерным для того, чтобы опытный полевой агент не понял, что именно там произошло. Сигарета упала в траву, а активировавший передатчик мужчина сорвался вперед, подхватив себя телекинезом. Око, первый кот, выдвигаюсь к объекту. Спокойный и уверенный тон. Точное понимание того, что сейчас от него требуется, ни малейших колебаний. Все это выдавало в филе профессионала, И как профессионал он понимал, что неясное чувство на периферии сознания возникло не просто так, а уж когда оно оформилось во вполне конкретное ощущение неправильности? Око, подтвердите. Но ответа не последовало, а у матерого профессионала все внутри похолодело. Полупрозрачной неровной пленкой вспыхнул перенасыщенный энергией телекинетический щит, сплетенный из веревок и канатов, а температура вокруг псиона резко опустилась. До последнего студента оставалось полусотня метров, но Филин уже понимал, что более тот не был целью неизвестного, раскрытого случайными свидетелями. Миг и отчетливо видимые всполохи пси начали развеиваться, а мужчина кубарем покатился по земле чудом успев сгруппироваться после исчезновения поддерживающей его телекинетической силы. Едва слышимый хлопок вдалеке раздался одновременно с тем, как напротив виска псиона расцвел ледяной цветок, остановивший прошедшую сквозь внешний слой защиты пулю. Филин сразу же бросился к ближайшему дереву, намереваясь, если не укрыться за ним, то хотя бы создать помеху для стрелка, который, вероятнее всего, псионом не являлся, и полагался на зрение и технику. Одновременно с этим мужчина поднял в воздух пыль чередой телекинетических ударов по почве между собой и противником и предпринял попытку выйти из области подавления огромной мощи пробойника. Но тот уверенно ввел свою цель, делая все для того, чтобы стрелок закончил начатое. Даже поднятие завесы в один момент осложнилось отрезающими полями, преодоление которого могло стать для полевого агента фатальной ошибкой. Тем более стрелку помехи особо не мешали. Вторая и третья пули увязли в ледяных глыбах, рухнувших с неба из области, не накрытой пробойником, но уже четвертая, намеренно пущенная мимо, сдетонировала, обдав агента градом мелких, но смертельно опасных осколков. Часть из них сдержала ткань формы, часть увязла в пластинах бронекостюма скрытого ношения, закрывающего лишь малую часть тела, но основная масса добралась до цели. Брызнула кровь, а мужчина, от боли сжав зубы, понял, что у снайпера есть и песовый припас. И навык его использования. Лишь миг был у Флина для того, чтобы оценить ситуацию и принять решение, от которого зависела его жизнь. Еще одна ледяная плита, призванная завершить временное укрытие и защитить Псиона от обстрела, только-только пошла на снижение, но не успевала закрыть его от особых пуль. Еще один близкий разрыв спецбоеприпаса, скорее всего, лишит его подвижности. Правую ногу полевой агент и так уже подволакивал, меняя позицию за ледяным укрытием. А правая же рука, принявшая на себя львиную долю осколков, была готова вот-вот повиснуть плетью. Кость осколки не перебили, но вот мышцам досталось, и их отказ был лишь вопросом времени. Незаурядной силой и навыков пробойщик очень хорошо знал свое дело. Он умело создавал области подавления на пути полета пули, тем самым не позволяя просто перехватить ее на подлете. Но одновременное подавление таких масштабов не могло позитивно сказаться на его концентрации в моменте. И потому полевой агент принял единственное верное, как он считал, решение – сосредоточить усилия на небольшой области пространства, где могла пройти пуля, навязать сражение и выгадать жизнь необходимые ему секунды. Филин примерно представлял себе, откуда велся огонь, и потому легко просчитал все возможные траектории. Спереди и отчасти справа его закрывала глыба льда, а вот по левую руку и над головой прикрытия пока не было. Область подавления была велика, и ледяные глыбы падали с большой высоты, пока просто не успев рухнуть на землю непреодолимыми препятствиями на пуле любого снайпера. Как итог, существовало всего две области, в которых взрыв пули нанесет ему серьезный урон. И гарантированно закрыть можно только одну. 50% на то, что он справится и выживет. Еще 50% — это смерть. Лотерея, в которой шансов на выживание даже больше, чем в русской рулетке. С одной стороны уже плюс, но с другой вариантов не было, и Филин сделал свою ставку, бросившись к уже имеющейся ледяной стене. Рядом приземлится вторая, он сам сосредоточится на крыше, и снайпер уже никак не сможет его быстро поразить. А там подтянутся свои и запихают уроду винтовку настолько глубоко, насколько позволят особенности заграничного организма. Око только жаль, скорее всего, по нему отработали несколькими секундами ранее, не дав даже пискнуть. Хороший был парень, молодой и многообещающий. Гнев и раздутая душевная боль стали хорошим топливом для воли Псиона, и ужасающий плотности и силы телекинетический шторм, закружившийся по левую руку от него, пробился через подавление, закрыв как бы не полтора направления разом. Из-за завываний потревоженного воздуха Филин все равно не услышал бы взрыва, столкнувшегося с неожиданным препятствием спецбоеприпаса так что все его усилия оказались направлены на доведение защиты до идеала. Далеко впереди начал растекаться ледяной туман, надежно застилающий обзор, а по сторонам из земли уже нарастали неровные куски льда, способные послужить надежным укрытием от снайпера. Филин находился под колпаком подавления пробойника, но даже в таком случае можно было найти лазейку, чтобы все-таки протянуть воздействие далеко вовне. Вот только все эти усилия оказались тщетны, Над полевым агентом раздался отчетливый взрыв, и ворох осколков обрушился на мужчину, едва успевшего закрыть голову, целой левой рукой. Филин не угадал. Забытье пришло первее, и боли полевой агент уже не почувствовал. Брошенная сигарета коснулась земли лишь пять секунд тому назад. Двумя минутами ранее. Не худший концерт из возможных. Светопредставление вообще выше всяких похвал. Очень хороший уровень, с которым можно замахнуться и на неотличимые от реальности иллюзии. Я спокойно пил кофе, наслаждаясь приятной компанией, отдыхом и возможностью параллельно покопаться в своем разуме, исправляя мелкие недочеты, вылезшие к этому моменту. Все-таки до идеала мне было далеко, и я не смог сказать, как много проблем скрывает кардинально перестроенный разум. — Так ты не любишь современную музыку? поинтересовалась Ксения с комфортом устроившаяся в несоразмерно большом кресле с кружечкой ароматного чая. А что насчет классической? С классической все просто. Я ее слышал, только будучи ребенком. И мне тогда было не до музыки. Меня, в принципе, сложно назвать большим ее фанатом. Что чистая правда, ведь у меня даже наушников никогда не было. Какая уж тут музыка. Это большое упущение, знаешь ли, девушка мягко улыбнулась. Музыка очень значимая часть любой жизни. Даже сейчас чуть ли не первобытные племена ценят музыку, хоть и жизнь их больше похожа на выживание. Мне вот нравятся мелодичные композиции и песни из мюзиклов. Я резко обернулся к окну, почувствовал смерть. Словно ярчайшая звезда в последний раз вспыхнула, после чего ее пожрала миниатюрная черная дыра, оставившая после себя лишь давящую, абсолютную пустоту. Но не успел я развернуть защиту на полную, подтянув к себе ойкнувшую и разлившую часть Ксению, как за одной смертью последовали новые. А я понял, что началось то, о чем меня предупреждал Ворошилов. «Артур, что случилось?» «Враги!» Я тяжело переносил кувалды, бьющие по сознанию смерти, но не закрывался от окружающего мира, понимая, что телепатия сейчас может сохранить мне жизнь. Мне очень не хотелось верить в то, что в псионическом сердце нашей могущественной империи враг сможет позволить себе подобных масштабов нападения. Но оно случилось. Случилось, несмотря на то, что все знали о такой возможности и потому соответствующе готовились. Я только за время после сегодняшнего пробуждения насчитал с десяток охранников псионов, каждый из которых наверняка был профессионалом. А сколько еще таких защищало внутренний и внешний периметры? Сколь много их было брошено на отлов недругов там, вовне купола? А обычные люди при помощи техники, способные как минимум обнаружить врага? Все указывало на то, что нападение невозможно. Максимум один посланный убийца высокого класса, но никаких целая мини-армия. И теперь я, вопреки всем железобетонным аргументам, укреплял защиту и в многократном ускорении сознания наблюдал за тем, как трещат, осыпаются и сгорают в псионическом пламени стены моего дома. Как плавится стекло, как гибнет прислуга, разума которых я просто не мог не видеть. Пустота. Ужасающая пустота вспыхивала то тут, то там, и лишь страх и ужас Ксении, которую я поместил в плотный, не оставляющий возможности даже пошевелиться, телекинетический кокон, служил неким якорем, удерживающим все происходящее в границах реальности. Мог ли я защитить дом? Мог, но не был уверен, что тогда моих сил хватит для отражения следующего удара. Да и в дальнейшем я едва ли смог бы защищать объект таких размеров, а давать надежду лишь отсрочивать гибель. Это было бы слишком самонадеянно. Но вот взрыв снес всю лицевую часть моего жилища, не преодолев даже внешнего слоя возведенного вокруг нас защиты, а я ощутил непередаваемый коктейль эмоций, жадно поглощаемый голодом. Основным ингредиентом была ненависть, чистая, незамутненная, моя собственная. Дополняли блюда сострадание, жалость и пульсирующий едким комом где-то в груди боль потери. Я не слишком хорошо знал свою прислугу и совсем не знал охрану, но их гибель от того не стала менее ощутимой. Наоборот, я понимал, что это мое желание привело к такому сценарию развития событий, и плевать, что провалились давшие мне добро на нахождение в Академии высокопоставленные чины. Первопричиной был я, точка. Никогда бы не подумал, что во мне столь сильна любовь к самобичеванию, но эмпатия и ускорение сознания накладывают свои отпечатки. За эту секунду я успел все обдумать, представить масштабы бедствия и понять, что наперекосяк пошло вообще все, что только могло. Практически одновременное нападение, как минимум на тех защитников, которых я ощущал, отсутствие тревоги, падение беспилотников, прежде беззаботно паривших в ночном небе, и от чего-то отчетливо ощущающиеся чужие разумы, взявшие объятый пламенем дом в кольцо. Тут бы мне избежать, прихватив Ксению. Сделать так, чтобы жертвы гарантированно не были напрасными. Возможности у меня были, я мог развить скорость истребителя, пробить черта в купол и скрыться так, что найти нас будет очень непростой задачей. Вот только хотел я иного, мести, убить тех, кто покусился на мое счастье, не продлившиеся и недели. Разменять уже отнятые жизни своих на чужих хотя бы один к одному. Удавить совесть, которую я как будто и не лишился, изображая из себя не весь что и держа в невидении всех вокруг. Справлюсь ли? Должен. Не имею права облажаться. Впереди долгая-долгая жизнь, а за моей спиной девушка, которой я слишком сильно симпатизирую. Которую люблю? Не знаю. Не уверен, что я вообще способен кого-нибудь любить. Рациональный, разогнанный разум не способен испытывать чувства в том виде, в котором они присутствуют, у обычных людей и псионов. Яркая вспышка эмоций гаснет в реальности за тысячные доли секунды, а ярчайшие переживания тонут в растянутом потоке времени, блекнут и исчезают, оставляя после себя лишь понимание того, как я должен отреагировать, что сказать и сделать. Я долго игнорировал это, но только что произошедшие события вскрыли гноящийся нарыв. И оттого я еще сильнее жаждал крови. Сосредоточившись, я старательно отфильтровал студентов и прислугу в ближайшей округе, отсекая всех слабее определенного уровня, плюс тех, кто находился в соседних и не только домах. После этого незамысловатого шага я получил вполне удобоваримую картину – три мощных псионических сигнатуры на севере, две на востоке, две на западе и одна на юге, плюс немалое количество сопровождающих их простых людей – 13 человек, пятеро держались далеке и отдельно. В парах с как будто пытающимися скрыться от моего взора псионами, вероятнее всего пробойниками. Это косвенно подтверждало и неадекватно быстрое уничтожение моего охранения. Лоб в лоб их вряд ли смогли бы взять так просто. Слишком много врагов, чтобы не попытаться использовать свое единственное оружие дальнего боя – телепатию. Сознание и так уже было ускорено до предела, и титановая шестерня моего разума пребывала в полной готовности размолотить что и кого угодно. Оставалось лишь потянуться ко всем моим жертвам разом, прислушаться к ним, убедиться, что они источают лишь истовое желание выполнить приказ или убить, коснуться их и оскалиться, ведь теперь в стане врага на тринадцать человек меньше. Зато псионы резко, с небольшой задержкой, ускорились, что требовало ответных действий и от меня тоже. И хоть мне нормальной базы в бою не дали, я все еще мог импровизировать, полагаясь на свою универсальность и голую мощь. Вокруг моментально сформировалась искажающая свет сфера диаметром в десяток метров, сразу пришедшая в движение и начавшая стремительно смещаться относительно меня. Вместе с тем я постарался наполнить ее внутренней энергией, намереваясь тем самым забить чувство сенсоров на случай, если таковые найдутся и начнут бить вслепую. Небольшая манипуляция спира и криокинезом вдобавок накрыли окружающее пространство огромной плотности паровой завесой являющиеся следствием воздействия и потому для пробойников как бы неуязвимый. А дальше, когда моя сфера и телекинетические жгуты, наполняющие ее, начали рассыпаться под действием скрестившегося на мне подавления из нескольких источников, я вместе со своей драгоценной, подвешенной за спиной ношей прямо сквозь горящие стены, вырвался на дорогу и резко сменил курс, нацелившись на противника, идущего на сближение прямо по дорожному полотну и близлежащим зеленым насаждениям. Только там я мог ударить, рассчитывая поразить сразу двоих и не задеть при этом дома со студентами внутри. А бить я решил, совмещая две полезные вещи. Уничтожение живой силы врага и смену навязанного мне поля боя на иное, менее людное, как, например, ближайшая часть парка. Чего можно было добиться с моим потенциалом, используя теле и аэрокинез для передвижения на полную, не опасаясь косвенных разрушений? Многого но в первую очередь огромной, пугающей скорости. Я практически моментально сорвался в место и проехался по своим врагам неостановимым, тяжело бронированным катком, оставившим позади лишь оглушительный грохот звукового удара и трупы в виде мелкодисперсной кроваво-костяной взвеси. Там, где я пронесся, не осталось ни асфальта, ни деревьев, сметенных страшной силой ударом. А разошедшаяся в стороны паровая завеса открыла вид на слегка пострадавшие домики общежития. Их потрепало, но я искренне надеялся на то, что проживающие там студенты не совсем идиоты и к окнам на звуки боя не побежали. Тем более, что их разумы, в отличие от вражеских, пока не гасли, если, конечно, не считать двоих из той троицы фанатов, которых мне было откровенно жаль. Именно один из них и стал тревожным звоночком, вынудившим меня подобраться и обратить внимание на происходящее неподалеку. Тогда же враг и начал действовать менее чем за 15 секунд устранив практически всю мою охрану. Несколько человек выдержало первый удар, но судя по их отсутствию в непосредственной близости, состояние выживших оставляло желать лучшего. И меня, будь я слабее, уже убили бы. Но сейчас, оглядываясь назад и осознавая, что и как делают враги, я мог с уверенностью сказать, что это не я оказался в ловушке с ними, а они со мной. И на их беду... Я не имею ничего против жестокого и беспощадного кровопролития.